Часть третья. Глава десятая. Тревога в городе. По радио объявили. Кот пропал неизвестно куда, остались только его сапоги. Простореченцы сначала посмеивались. По крышам, наверное, гуляет, говорили одни. Без сапог далеко не уйдет, рассуждали другие. А может заблудился, предполагали многие, ведь он еще не знает города. Но все решили, что беспокоиться пока нечего. Только Наташа никого и слушать не хотела. «Бедный котик, бедный котик, что с тобой случилось?» – приговаривала она. Наступил вечер, а кот еще не вернулся. Вот тогда-то весь город охватила тревога. Простореченцы очень полюбили славного кота в сапогах. К тому же он был гостем их города, а гостя полагается беречь. Несчастье с ним – Позор для всех. В Простореченске объявили военное положение. Начались всеобщие поиски кота. Милиционеры разъезжали на мотоциклах, солдаты встали на свои посты, пожарные взбирались на крыши домов, осматривали чердаки. Школьники обследовали каждый кустик и каждую канаву. Рабочие перевернули все бочки и ящики, заглянули во все колодцы. Машинисты осмотрели свои поезда. Кота нигде не было. Тогда в воздух поднялись самолеты. Летчики сверху в бинокле оглядели город. Но кота в сапогах не обнаружили. Его искали весь день и всю ночь. Наташа с горя заболела. Вот тогда и прибежал к ней каприска. Он уселся на тумбочку и сказал «Здравствуй, Наташа!» «Ты плохой», сказала Наташа и отвернулась. Ей не хотелось разговаривать с Каприской. Она еще не забыла, как он когда-то научил ее варить суп бурде. Но Каприска сказал, «А я знаю, где кот в сапогах». «Ой, правда?» – обрадовалась Наташа. Она вскочила и забегала по комнате. «Скорей, скорее, сейчас же надо всем сообщить. Он живой, он здоровый. Где он?» – тормошила Наташа Каприску. «Не скажу», – заявил Каприска. «Раз я плохой, не скажу», – упрямо повторил он. «Каприска, капризулечка, миленький, хорошенький, скажи, где кот в сапогах», – умоляла Наташа. «Ха! Теперь я миленький, хорошенький», – ухмылялся каприска. «Каприска», – строго сказала девочка, – «ты опять меня обманываешь?» «Нет, Наташа», – серьезно сказал каприска, – «я теперь хороший и очень даже замечательный». «Тогда скажи, где кот в сапогах», – потребовала Наташа. Каприска по-страшному округлил глаза и сказал… Кота поймали Ничевоки и утащили в дальний лес. «Надо сообщить в милицию!» – испугалась девочка. «Нельзя! Нельзя в милицию!» – замахал на нее руками каприска ничегоки ничего не боятся, только милиции боятся. Они спрячут кота навсегда, чтобы им не попало. «Ах, что теперь делать? Что делать? Кто спасет кота в сапогах?» – волновалась Наташа. «Ха!» – сказал каприска «Ты сама спасешь котяру!» «И еще один мальчик. Он ждет меня на краю города. Собирайся, пойдем». «А мама? Надо сказать маме!» – спохватилась Наташа. «Нельзя!» – вскричал каприска «Нельзя говорить маме! Она тебя не отпустит!» «Тогда пойдем! Скорее пойдем, каприска заторопилась Наташа. И они выбежали из дома. Только каприска на минуту вернулся, чтобы плюнуть на сапоги кота. Утро лишь начиналось. На улицах все еще горели фонари. Их некому было тушить. Простореченцы всю ночь искали кота в сапогах. И теперь пожарные храпели на крышах, на лестницах, приставленных к домам. Милиционеры спали прямо в мотоциклах. Рабочие заснули, кто где был. А некоторые прямо на ходу. Никем не замеченные Наташа с Каприской пришли на край города. Здесь их ждал мальчик. Это был Павлик. И вот почему он здесь очутился. Вечером, когда Павлик ложился спать, он нашел в своей кровати письмо. Там было написано. «Павлик, я попал в плен к ничевокам. Они отпустят меня, если ты принесешь им свой почти настоящий пистолет, который стреляет горохом на сто шагов. Благородное существо каприска встретит тебя на краю города и приведет сюда. Умоляю, ничего не говори взрослым. Так надо». Внизу стояла подпись: Кот в сапогах. Прочитав это письмо, Павлик не стал раздумывать. Он сунул за пазуху свой прекрасный, почти настоящий пистолет и отправился на край города. Здесь и встретили его Каприска с Наташей. "Павлик", сказал Каприска. "Это я бросил тебе письмо в кровать". "Каприска, не сразу поверил Павлик. Ты опять обманываешь меня. А письмо?" искренне удивился Каприска. Действительно, письмо кота лежало у Павлика в кармане. Павлик хотел спросить Наташу, зачем она идет с ними. Но каприска не дал им разговаривать. Он приложил палец к губам и сказал «Тсссссс! Айда, ребята! Надо скорее спасать кота!» Утро уже наступило. Дальний лес виделся невдалеке.